Страница 724, письмо 247 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1873 год, января 30-го, Ясная Поляна. «Уж несколько дней, как получил ваше милое и грустное письмо, и только нынче собрался ответить», примечание первое. «Грустное, потому что вы пишете, Тютчев умирает, слух, что Тургенев умер, и про себя говорите, что машина стирается» и хотите спокойно думать о нерване, Примечание второе-третье. Пожалуйста, известите поскорее, фальшивая ли это была тревога. Надеюсь, что да, и что вы без Марии Петровны маленькие признаки приняли за возвращение вашей страшной болезни. О нирване смеяться нечего и тем более сердиться. Всем нам, мне, по крайней мере, я чувствую, она интереснее гораздо, чем жизнь, но я согласен, что сколько бы я о ней ни не думал, я ничего не придумаю другого, как то, что это нирвана ничто. Я стою только за одно, за религиозное уважение. Ужас к этой нирване. Важнее этого всего ничего нет. Что я разумею под религиозным уважением? Вот что. «Я недавно приехал к брату, а у него умер ребенок и хоронят». Примечание четвертое. «Пришли попы и розовый гробик, и все, что следует. Мы с братом так же, как и вы, смотрели на религиозные обряды и, садясь вместе, невольно выразили друг другу почти отвращение к обрядности. А потом я подумал, ну а что бы брат сделал, чтобы вынести, наконец, из дома разлагающееся тело ребенка? Как его вынести?» в мешке кучеру вынести, и куда деть, как закопать, как вообще прилично кончить дело. Лучше нельзя, я, по крайней мере, не придумаю, как с панихидой Ладаном. Как самому слабеть и умирать, мочиться под себя, и больше ничего нехорошо. Хочется внешне выразить значительность и важность, торжественность, И религиозный ужас перед этим величайшим в жизни каждого человека событием. И я тоже ничего не могу придумать более приличного, и приличного для всех возрастов, всех степеней развития, как обстановка религиозная. Для меня, по крайней мере, эти славянские слова отзываются совершенно тем самым метафизическим восторгом, когда задумаешься о нирване. Религия уже тем удивительна, что она столько веков, Стольким миллионам людей оказывала ту услугу, наибольшую услугу, которую может в этом деле оказать что-либо человеческое. С такой задачей, как же ей быть логической? Она бессмыслица, но одна из миллиардов бессмыслиц, которая годится для этого дела. Что-то в ней есть. Только вам я позволяю себе писать такие письма. А написать хотелось и что-то грустное, особенно от вашего письма. Напишите, пожалуйста, поскорее о своем здоровье. Ваш Лев Толстой. Письмо мое дикое, потому что я ужасно не в духе. Работа затеянная, страшно трудна. Примечание пятое. Подготовки, изучения нет конца. План все увеличивается, а сил чувствую все меньше и меньше. День здоров, а три нет. Примечание. Первое. Письмо от 20 января. Смотри, переписка, том 1. Письмо номер 272. Второе. У Тютчева 1 января 1873 года случился удар. О его болезни Фед сообщил Толстому в Москву. Умер Тютчев 15 июля 1873 года. Третье. Слухи о смерти Тургенева оказались ложными. Четвертое. Толстой присутствовал на похоронах сына Сергея Николаевича Толстого Александра. Пятое. Работа над романом из эпохи Петра I «Конец примечания».